слушав исповедь вдовы, Алексей потрясенно покачал головой и проговорил. Удивительные вещи иногда происходят. А ведь не поверят же, когда расскажешь кому-нибудь об этом, это к лет через двадцать. Как пить дать, не поверят. Почему же? криво улыбнулась женщина. Обыкновенная история с поножовщиной. Хм, обыкновенная, передразнил ее сыщик. В моей практике такого еще не было оксана ты же не знаешь всех обстоятельств дела мы задержали бубона и филю совсем по другому убийству по другому убийству удивленно расширила глаза женщина филю тоже взяли и кого же они убили частного извозчика когда несколько дней назад а я ведь искала их а они вот что натворили нахмурив брови проговорила женщина и вдруг догадавшись, что милиционеры обвели ее вокруг пальца, воскликнула «Вы меня на пушку взяли!» уловки сыщиков, чтобы признался преступник. «На пушку, на пушку, но не со злого умысла, а получилось непроизвольно», — расхохотался Алексей. «Для меня самого это было неожиданностью, когда ты, увидев Бубона, сразу раскаялась. Говорю же, что такого не бывает в жизни». Поэтому никто и не поверит моему рассказу в будущем. — Что теперь? — спросила она, вытирая проступившие слезы. — Меня арестуете? А как быть с моим ребенком? Кстати, где он сейчас? Не голодает? В туалет сводили? — С Вовочкой все в порядке, — успокоил ее Алексей. За ним приглядывает наша сотрудница, которая искала Аркадия. — Анастасия Алексеевна? — спросила она. Да. — Она. — Тогда пусть смотрит. Она хорошая женщина. — Да она влюблена в твоего сына, — рассмеялся сыщик. — Сюсюкается с ним. Вот сбегала в магазин и купила ему сладкого. Женщина облегченно вздохнула и повторила вопрос. — Что со мной будет? Арестуете? — Оксана, скажу откровенно, не я это решаю, — признался Алексей. — Мы сейчас с тобой? Поедем к следователю прокуратуры. Ты там повторишь все, что сейчас рассказала мне, а затем покажешь свой погреб, где спрятали Сорокина. Только после этого следователь будет решать вопрос о мере пресечения в отношении тебя. Но сразу предупреждаю, чтобы не обольщалась. Статья тяжелая. Скорее всего, тебя арестуют. А как быть с Вовочкой? Растерянно проговорила женщина и, всхлипнув, Попросила. — Алексей Петрович, не отдавайте его в детдом, а отведите к дедушке и бабушке. У меня есть двоюродная сестра, она возьмет его на воспитание, я напишу ей письмо. — Хорошо, я так и поступлю, — пообещал Алексей и приказал оперативникам, которые сидели за соседним столом и слушали его беседу с подозреваемой. — Все, едем в прокуратуру, оттуда на место происшествия. Дахов, заранее предупрежденный по телефону, что женщина во всем созналась и готова указать место сокрытия трупа, с нетерпением ждал оперативников и встретил их вопросом ⁇ Как вам удалось ее раскрутить? ⁇ Баба-то ⁇ торта ⁇ думал, что будет держаться до конца. Услышав рассказ Алексея, как самым поразительным образом оказались взаимосвязанными, казалось бы, два совершенно разных дела, он покачал головой и философский изрек воистину пути преступников неисповедимы прибыв на место следователь прокуратуры при двух понятых спросил подозреваемую гражданка крашенинникова вы готовы указать место куда спрятали труп гражданина сорокина да готово хмуро кивнула она он находится в леднике вы сами туда его поместили нет мне помогли два человека как их фамилии не знаю их фамилий только клички назовите хотя бы клички бубон и филя птахов жестом пригласил участников следственного действия в сторону амбара подойдемте все к леднику зайдя в тесный амбар алексей открыл двойную крышку подполья и подсвечивая фонариком спрыгнул вниз труп сорокина тщательно обложенный кубиками льда, был бы незаметен даже для опытного взгляда. Когда его вытащили из ледника, судебный медик удовлетворенно заметил. «Отлично все уцелело! Спасибо хозяйке за сохранность трупа! Эх, нам бы такой морозильник в морге, а то покойники гниют на улице!» Когда эксперт, осматривая труп, изрек, на груди имеется колото резанное ранение, раневой канал идет слева направо. Алексей перебил его окриком. «Ого! Удар левши!» Судебный медик, удивленно вскинув голову, бросил взгляд в сторону подозреваемой, и та смущенно спрятала руки за спину. Эксперт поинтересовался у женщины. «Вы левша?» «Да», — еле слышно ответила она. «Вот видите, ребята про вас все знают», — причмокнул губами медик и продолжил осмотр закончив с осмотром места происшествия алексей со своими оперативниками вернулся на работу к полуночи и сразу направился в кабинет к шевцовой где застал ее печатанием на пишущей машинке какого то документа а рядом на стульях мерно посапывал мальчишка увидев оперативника она с улыбкой кивнула в сторону мальчика и прошептала недавно уснул поел копая запил соком и на боковую «Как вы там? Обнаружили труп?» «Да, обнаружили. В леднике», — шепнул он в ответ. «Ужас какой!» — передернула плечами женщина. «Он все это время находился там?» «Да, они сразу же спрятали его туда. Так что Кудряшову не причудилось, а ты настояла на своем. Молодец! Прохор тебе обязан бутылку шампанского, а я прослежу, чтобы он на коленях просил у тебя пощады». «Да ну! Зачем мне шампанское?» — тихо засмеялась женщина. «Каждый делает свою работу!» «Алексей, что будем делать с мальчиком?» «Надо отвезти его к дедушке и бабушке!» «Настя, потихоньку разбуди его!» Мальчик, проснувшись, сразу захныкал. «Где мама?» Алексей взял его на руки и ответил. «Мы сейчас поедем к дедушке и бабушке. Мама об этом попросила меня, а сама она занята. «Не поеду я к дедушке и бабушке!» Категорично отказался мальчик, всхлипывая. «Я хочу к маме!» «Вовочка, я же говорю, что мама занята!» «Она сказала, чтобы я отвел тебя к дедушке!» Мальчик вдруг стал рыдать. «Не хочу к ним!» Потоптавшись в нерешительности, Алексей спросил. «А ко мне поедешь?» Мальчик размашисто кивнул головой. «К тебе поеду!» Поблагодарив Шевцову, Алексей на дежурной машине повез мальчика к себе домой. Ирма, поднятая среди ночи с постели, спросонья поинтересовалась. «Ой, а кто это у нас такой хорошенький?» «А это у нас Вовочка», — познакомил ее Алексей с маленьким гостем. «Ему сейчас некуда идти, пусть переночуют у нас». «Как это некуда?» — удивленно спросила она, притянув к себе мальчика и прижав к себе. «А где же родители?» Ирма, это долгая история, за чаем все расскажу. А пока окунаем его в ванну, одежду постираем, а то мне кажется, что он давно не мылся. А это мы быстро, оживилась Ирма. Сейчас ему одену пижамку Ксении, а всю одежду быстро сполосну теплой водичкой. А ты, Леша, пока переоденься и отдохни, я мигом. Вскоре из ванны послышались веселые крики мальчика, и Алексей Только было задремавший на кресле, вскочил на ноги и подошел к купающимся. Мальчик по пояс в воде играл желтой пластмассовой уточкой. Ирма стирала в тазике его одежду. — Ты представляешь, Леша, Вовочка в ванне купается впервые! — рассмеялась она. — Сначала ни в какую не хотел лезть в воду, а сейчас его за уши не оттащишь. «Здорово — Здорово! — восхищенно покачал головой Алексей. «Ирма, давай быстрее все заканчивай, мальчишку накормим, уложим спать, а потом я расскажу тебе такую потрясающую историю, что даже сам до сих пор нахожусь в прострации». После того, как ребенок уснул, супруги сели за стол, и Алексей рассказал историю мальчика. Ирма слушала рассказ мужа с открытым ртом, и когда он закончил свое повествование, грустно задалась вопросами. И куда теперь пойдет Вовочка? К дедушке и к бабушке? А старикам сколько лет? Смогут ли они воспитать его? Поднять на ноги? И вообще, они же ему оказываются неродные. Трудно все это представляется в уме. Завтра отведу его в детскую комнату. Пусть они определятся, куда устроить мальчика. Ответил ей Алексей. Они знают, как поступить в таких случаях. Ой, как жалко ребенка! Вздохнула она печально и, вспомнив о чем-то, улыбнулась и сообщила. Сегодня съездила к нашим девочкам. Все у них прекрасно. Они так загорели, похорошели. Через неделю заканчивается их смена, а потом они будут помогать бабушке по даче. Вот так лето и пройдет совместят приятное с полезным. Как вовремя устроил их в этот лагерь? Ты просто молодчина, похвалил он жену. И широко зевнув, встал из-за стола. Косну сильно тянет. Пойду прилягу. Иди, иди, отдохни, махнула она рукой. А я тут уберу посуду, достираю вещи вовочки, а уж потом лягу. Прежде чем выйти из кухни, Алексей попросил жену: Ирма, ложись, пожалуйста, рядом с мальчиком, а то неровен час ночью проснется и испугается незнакомой обстановки. Я так и решила. — кивнула она. Утром после завтрака Алексей, подозвав к себе мальчика, взял его за руки и, глядя в глаза, поинтересовался. — У тебя все хорошо? Не скучно? — А где мама? — угрюмо спросил он. — Я же говорю, что она занята. Все-таки мне придется тебя отвести к дедушке и бабушке. — Не хочу к ним! — набычился он и крепко схватился одной рукой за стойку вешалки. Попытавшись безуспешно оторвать мальчика от вешалки, Алексей примиряющим тоном попросил «Вова, пойдем, пожалуйста, ко мне на работу. Ты там встретишься со своей мамой, она и скажет, куда тебе пойти». Немного подумав, мальчик кивнул головой «Ладно, пошли». Прохор был на месте. Алексей попросил его «Приведи Оксану с изолятора, пусть пообщается с сыном». Вскоре счастливая мама и сын сидели в кабинете и, крепко обнявшись, разговаривали между собой. «Вова, где спал? У тети Ирмы и дяди Леши. Мама, я там купался в ванне». «В ванне? Ох, как здорово! Ну и как тебе ванна? Так хорошо, так много воды и игрушки плавают. Мама, мы сейчас поедем домой?» «Нет, сыночек, я тут остаюсь» а ты пойдешь к дедушке и бабушке. — Не хочу к ним. — Нет, Вова, тебе надо идти туда. Ты понял меня? — Мама, а почему мы не можем вдвоем пойти домой? — Не можем, сыночек. Ты пока побудь у дедушки и бабушки, а я тебя оттуда заберу. Обещаешь быть у них? — Ладно, обещаю. Но ты быстрее возвращайся. Мама, а может быть я буду ждать тебя у дяди Леши? — Нет, нельзя. Жди у дедушки и бабушки. — Ладно, уговорила. Во время этого трогательного разговора в кабинет заглянула Шевцова. Увидев задержанную, она поздоровалась с ней и протянула мальчику сверток. — Вовочка, ты вчера забыл взять с собой остатки Чекопая и печенюшки? — Спасибо, Анастасия Алексеевна, — поблагодарила Крашенинникова оперативницу. — С первым сыном помогли мне. Спасибо за второго с аркадием я не смогла тебе помочь грустно промолвила шевцова вот если бы нашли живым а вовочку у тебя такой хороший мальчик он у меня такой улыбнулась женщина крепче прижимая к себе сына почему то всем он нравится а это называется харизма с улыбкой проговорила шевцова детская харизма а что это такое недоуменно спросила крашенинникова трудно объяснить пожала плечами Шевцова. Но одним словом можно выразиться так. Харизма — это данная Богом способность быть притягательным, всеми любимым. Вот как-то так. К примеру, перед тобой сидит Алексей Петрович. Вот он харизматичный человек. Его тут все любят и уважают. — Ну-ка, Настя, перестань меня нахваливать, — пригрозил пальцем оперативник. — А то и вправду возгоржусь. А-а-а! — Впервые слышу такое слово, — призналась мать-ребенка. А насчет Алексея Петровича все правильно сказали. Мой сын сразу его полюбил. Просто встретились два одиночества. Смеясь, пропела Шевцова и направилась к двери. Но Алексей остановил ее просьбой. — Настя, раз Вова тебе так по душе, возьми, пожалуйста, на полчасика его к себе. Я хочу тут поговорить с Оксаной наедине. — С удовольствием ответила женщина и протянула руку мальчику. «Вовочка, пойдем со мной». Мальчик, ловко спрыгнув с колен матери, взял за руку оперативницу. «Пойдем, тетя Настя, только покачай, чай возьмем с собой». «Не покачай, чай, а копай рассмеялась женщина. «Вот видишь, Вовочка придумал новое слово, но тоже звучит красиво». Как только за ними закрылась дверь, Алексей ошарашил Крашенинникову откровением. — А ведь ты, Оксана, мне приснилась, как только убила своего сожителя. — Как? — удивленно воскликнула женщина. — Это прямо была я? — Да, это была ты, правда, в образе пистемеи. — А кто она такая? — спросила она, обескураженная сообщением. — Видела фильм «Тени исчезают в полдень»? — Да, в колонии водили в клуб. Пестимея это та женщина в черном которая подожгла свой дом да она отец убивает их общего сына на войне а она поджигает дом где в подполье находится труп мужа почти как моя история горько усмехнулась женщина надо бы еще раз посмотреть этот фильм ты лучше прочти книгу посоветовал ей сыщик в тюремной библиотеке она должна быть там пистимея в отличие от кино, конкретно убивает мужа. «Обязательно прочту», — кивнула она. «Хотя читаю плохо, но осилю. Интересно узнать про свою судьбу из книги». Кстати, пистемия была связана с бандой-не-бандой, -бандой, но с сектой, похлеще банды, даже руководила ею. «Ну я же», — воскликнула Крашенинникова, «тоже крутилась среди бандитов, имела там вес» и ничего в ее жизни светлого не было», — огорошил ее сыщик. «Но ты, Оксана, не переживай, с тобой такое не случится. Тебе надо вытерпеть все эти невзгоды и вернуться к сыну». «Ох, не знаю», — покачала она головой. «Я ранее судима, сейчас впаяют срок за убийство, а это как минимум 10 лет. За это время я буду уже разбитой жизнью старухой, и если сын меня увидит, вряд ли признает во мне родную мать». «Признает-признает. Как родную маму не признает-то? Это нонсенс», – заверил Алексей женщину и поинтересовался. «Оксана, ты говорила насчет своей двоюродной сестры, которая может взять его на воспитание. Расскажи про нее. Кто она такая? Где живет? Чем занимается?» «Она дочь моей тети, старшей сестры матери. Зовут ее Смирного Зинаида». Она живет в Новосибирске. Наши матери воспитывались в одной семье, но жизнь у них пошла совсем по-разному. У моей она не заладилась, мама стала пить, отец тоже пил. И они оба умерли, когда я была совсем маленькой. Об этом я подробно рассказывала вам во время допроса. А у Зинаиды родители были нормальные. Она после школы поступила в мединститут, окончила его с отличием, а сейчас... «Ученый-врач. Мы иногда переписываемся. Она интересовалась судьбой моих детей. Почему я и решила, что она может взять Вову на воспитание? Она замужем. Муж тоже врач. Имеют двух дочерей. Я ей еще не сообщила, что потеряла Аркадия. Никак не могу решиться». «Семья-то действительно нормальная. Врачи», — задумчиво покивал головой сыщик. Думаешь, что могут взять его на воспитание? Усыновят? Надеюсь на это. А что мне остается делать? Больше не на кого надеяться. У дедушки и бабушки не та обстановка. Не смогут они сына поставить на ноги. А в деддом я его не хочу определять. Сама Доса-то наелась этой деддомовщины. Алексей сам не понимал до конца, почему он так подробно интересуется дальнейшей судьбой мальчика. Да он уже успел прикипеть к нему. Да, он полюбил его, как бы полюбил своего сына, но это был чужой ребенок, и им должны были заниматься соответствующие службы, а не сотрудник уголовного розыска. Несмотря на эти противоречивые чувства, он все-таки решил принять участие в определении будущего мальчика, глядя на несчастную женщину, на ее убитые тоской глаза, ощущая на расстоянии, Изъеденную горем душу, у него вдруг промелькнула в голове неожиданная мысль, от которой он невольно вздрогнул: А что, если мне усыновить мальчика? Согласится ли на это мама? Нет, это невозможно. Почему невозможно? Соседи же наши удочерили девочку, и ничего, она у них уже родная. Нет, нет, пока об этом думать рано. Надо посоветоваться с Ирмой. Что она скажет? «Поругает меня? Или согласится?» «Мальчик ей понравился. Она согласится. Может быть...» Не придя к единому решению, Алексей предложил. «Оксана, съездим втроем к бабушке и дедушке. Ты сама отдашь им Вову, а то он не горит желанием остаться у них». «Ой, давайте поедем!» — обрадованно воскликнула женщина. «Я сама хотела попросить вас об этом. Мне надо кое-что объяснить старикам». Оказалось, что ее названные родители проживают в ветхом бараке на четыре квартиры, в замусоренном и сыром с камышами микрорайоне города. Пожилые супруги, на вид им можно было дать далеко за 60. Увидев в дверях приемную дочь с незнакомым человеком, настороженно оглядели последнего с головы до ног и поинтересовались, что случилось, почему пожаловала. Здравствуйте, Матвей. «Варвара», — глухо поздоровалась с ними Оксана, — «я пришла попросить, чтобы вы взяли на время моего младшего сына». «А сама куда?» — недружелюбно поглядывая на сыщика, спросила Варвара. «Тебе, Оксана, хватит вертихвостить, пора уже за ум взяться». «Аркашу-то не смогла уберечь, сейчас и маленького сбагриваешь», — проворчал старик. «Как мы углядим-то за ним, за сорванцом таким?» Убежит куда-нибудь, а нам отвечать. — Он не сорванец, он послушный мальчик, — со всхлипом проговорила женщина и прижала сына к себе. — Я напишу письмо Зине, она его возьмет на воспитание, а пока суд да дела, пусть Вова будет у вас. — Так что случилось? — развела руками Варвара. — Почему сама не можешь смотреть за своим сыном, а поручаешь старым людям? Мы же совсем уже старенькие, кто бы за нами приглядывал? «Я убила мужа», — придушенно изрекла Оксана. «Меня сейчас посадят». «Ой-ой-ой!» — -ой, схватилась за голову Варвара. «Гошу-то убила, а говорила, что пропал». «Вот, Оксана, сколько раз тебе говорили, что эти твои гуляния не закончатся добром!» — укоризненно проговорил Матвей и поинтересовался. «Зина-то возьмет его, а то она человек занятой, как-никак ученая» не нам, может и отказаться. Тогда что? Куда тогда девать цинишку твоего? Возьмет, обязательно возьмет. С придыханием выдавила из себя женщина, сдерживая вырывающиеся из груди рыдания. Она писала мне письма, интересовалась детьми. — Ладно, пусть остается, — наконец решил старик. — Только через сколько времени все это решится? Когда Зина заберет его? «Скоро, очень скоро», – торопливо ответила она, боясь, что старики передумают оставлять сына у себя. «Я сегодня же напишу письмо». Тут Алексей решил вмешаться в разговор и представился. «Дорогие Варвары и Матвей, я из милиции и сопровождаю Оксану для того, чтобы она из рук в руки передала вам своего сына. Пожалуйста, примите его. Это ненадолго». Мы проследим, чтобы Зинаида быстрее забрала его к себе. А мальчик очень хороший, послушный, он не будет вам досаждать. — Вы, молодой человек, не агитируйте нас! — укорил его старик. — Я сказал, что пусть остается, значит, пусть остается. Все-таки родная кровь. Мы-то не отказываемся, просто слишком стары стали. Трудно нам за детьми углядеть. — Потерпите, это ненадолго заверил их сыщик. Скоро все образуется, мальчик обретет новую семью. Прощание матери с сыном представляло тягостную картину. Алексей, не выдержав, вопреки всем инструкциям, оставил конвоируемую им женщину без присмотра внутри дома, а сам вышел на улицу и взялся за сигарету. Вскоре вышла Оксана и, рыдая, прошла мимо Алексея, чтобы сесть в машину. Докурив сигарету, он тоже сел в машину и приказал водителю. «По пути заверни на почту и купи конверт». Прибыв на работу, Алексей усадил арестантку за стол и положил перед ней лист бумаги. «Оксана, пиши своей двоюродной сестре письмо, конверт сегодня же опущу в почтовый ящик». Женщина долго сидела и думала, склонив голову над листом чистой бумаги а затем в отчаянии бросила ручку на стол. — Алексей Петрович, ничего не приходит в голову. У меня сейчас такое состояние, что не смогу написать письмо. Поэтому исполните, пожалуйста, мою последнюю просьбу. Напишите вы, а я подпишу. — Так у меня же мужской почерк. Сестра сразу раскусит, что это не ты написала, и заподозрит неладное. — Давай сделаем так. Я сейчас напечатаю на машинке письмо а ты перепиши все это своим почерком. Так будет убедительней, ведь решается судьба ребенка, и твоя сестра должна быть абсолютно уверена, что тут никакого подвоха нет. Мало ли что может прийти ей в голову. — Спасибо, так и сделаем, — облегченно вздохнула женщина. — Даже не знаю, как вас отблагодарить. И вообще, почему вы со мной так долго возитесь? Чем я это заслужила? «Поблагодарите своего чудесного сынишку!» — улыбнулся ей оперативник, заправляя в пишущую машинку чистый лист бумаги. «Он запал мне в душу! Ради него все это делаю!» Предложив Оксане налить себе чай с сахаром, Алексей уточнил у нее кое-какие детали и приступил к печатанию текста письма. «Дорогая моя сестра, пишу тебе от безысходности и от того, что больше ни на кого мне надеяться кроме как на тебя, ведь на этом свете ты единственная мне родная и осталась. Зина, со мной случилось несчастье и ни не одно. Старшего моего сына Аркадия нет в живых, он зимой заблудился и замерз насмерть. В его смерти я виню себя, потому что не смогла защитить сына от своего сожителя Георгия, который выгнал его в стужу на улицу». Георгий постоянно обижал Аркадия, я все это терпела, а после похорон сына я уже не смогла себя удержать и убила его. Теперь я под следствием, меня ждет суд и долгий срок отсидки. Поэтому, Зина, у меня к тебе очень большая просьба. Остался младший сын, Володя, ему уже пять лет, я про него в прошлом году тебе писала, возьми его к себе на воспитание, он очень хороший. Послушный мальчик, умный не по годам, знает алфавит, всегда дружелюбно относится к окружающим. Я не хвалю своего ребенка, как кулик свое болото, а это в действительности так и есть. Даже в милиции женщины-сотрудницы полюбили его и сказали «харизматичный мальчик». Сестрица моя родная, если ты Вовочку не возьмешь к себе, рано или поздно его все равно определят в детдом, и тогда судьба его представляется мне туманной. Зина моя Зиночка. В жилах Володеньки течет кровь наших предков, крошененниковых. Он не чужой тебе ребенок, а родная кровинушка. Поэтому Христом Богом прошу, возьми его к себе. Сделай своим сыном, и он тебя отблагодарит всей своей достойной жизнью. Целую и крепко-крепко обнимаю. Любящая тебя, Оксана. Когда оперативник протянул к готовый текст, та схватила его двумя руками, как некую драгоценность, нахмуря брови и шевеля губами, углубилась в изучение письма. Закончив с чтением, повторно прошлась по тексту и, смахнув слезу, грустно промолвила. «Хорошо написано. Именно это я хотела изложить, да не знала как. Теперь Зиночка поймет меня и заберет к себе сыночка» ну вот и все вовочка сейчас обретет новую семью и все у него сложится жаль что больше его не увижу зачем ты так думаешь оксана спросил ее алексей после освобождения поедешь в новосибирск будешь жить где то рядом и встречаться с сыном почему исключаешь такой вариант нет алексей петрович если я даже выживу в колонии не поеду к сыну не хочу испортить своим присутствием его счастливое будущее странно ты говоришь оксана укоризненно произнес сыщик разве мама своим присутствием может испортить жизнь ребенку наоборот она может дать человеку дополнительную силу какая от меня сила горько усмехнулась женщина если бы не вовочка то считай что вся жизнь прожита на смарку потому ты и хочу чтобы он стал достойным человеком Он станет человеком, и очень достойным человеком, обнадежил ее сыщик и, посмотрев на часы, указал. Оксана, собирайся, пора в изолятор. Прежде чем расстаться, женщина попросила. Алексей Петрович, мне неудобно вас обременять лишними просьбами, но все же прошу, если будет необходимость, окажите, пожалуйста, содействие всем тем, кто будет решать судьбу сына. Обязательно, Оксана обязательно, пообещал ей Алексей. Буду наведываться к нему и держать все в курсе дела.